Четвертое. Возможно, когда-то существовали контакты между Землей и другими населенными мирами, в результате чего на нашу планету могли попадать образцы инопланетной техники. Какая из этих гипотез предпочтительней? Скажем прямо, пока первые две, поскольку в доказательствах они не нуждаются. Чтобы оправдать третье или четвертое предположение, нужно повторить научный подвиг, который совершил Генрих Шлиман, узаконивший Гомер. Произойдет ли нечто подобное с Махабхаратой? Будем оптимистами, будем верить, что один из тех, кто читает эти строки, со временем организует археологическую экспедицию в Индию, И, наконец, однозначно ответит на вопрос «Островедья – миф или реальность?»